По развалинам бродили два инспектора пожарной охраны, заполняя какой-то акт. Соседи по посёлку подходили выразить сочувствие. С отдельными мужиками вовец уже был знаком. У некоторых глаза были красны от дыма и недосыпа. Эти ночью пытались помогать тушить пожар. Деревья рядом с домом обгорели, а на тех, что стояли чуть дальше, от жара побурела листва, а мелкие яблочки испеклись прямо на ветках. Висели сморщенные, словно им было противно смотреть на последствия пожара. Всю округу припорошило серым чешуйчатым пеплом, как после извержений вулкана. От машины в встроенном гараже остался только рыжий остов. Адель снова заплакала. Вовец безуспешно пытался ее успокоить. Дом был застрахован на миллион рублей, и по прикидке вовца это составляло его заводской заработок лет за 15. Но Адель только взвыла, когда он заикнулся об этом. Коттедж пока был цел, тянул на сумму раз в двадцать большую. А десяти тысяч долларов, сгоревших вместе с валенками, он постарался сразу забыть. Как пришло, так и ушло. Он и подруге пытался объяснить, что сами живы остались, и слава богу. У каждого есть квартира в городе, осталась баня, в которой семья из четырех человек свободно разместится, как в нормальном доме. Шкатулка с драгоценностями у нее в сумке. А еще есть какие-то счета в банках. Да и по наследству что-то достанется. Акции, облигации, другие ценные бумаги, доли в предприятиях. Для нормальной жизни этого всего по зарез хватит. А еще ведь есть чемоданчик с бумагами, который тянут на миллион баксов. Знаешь, зло сказала Адель, шел бы ты куда шел. Как только ты появился, все несчастья начались. Вовец промолчал. Он бы мог ответить в том духе, что не набивался со своими услугами по поиску пропавшего без вести Салкина, и не он первый залез к ней в постель, а виноват лишь в том, что до сих пор не позволил себя убить. Но говорить все это бесполезно, раз женщина в горе ничего не воспринимает, только ищет виноватых, до да повода сорвать злость. Зачем раздражать ее своим присутствием и разговорами? Он вернулся в баню. Разулся и сквозь разобранный пол спустился на постель, лёг на матрасы поверх одеяла и стал думать. Здесь было прохладно и тихо, звуки снаружи почти не проникали, а еле слышные шебуршание подземной жизни не могло отвлечь. Он смотрел в темноту и рисовал воображение варианты будущих действий. Да, остаётся единственное – шантажировать директора. Получить в обмен на дипломат с документами миллион наличных долларов – или хотя бы полмиллиона, и скрыться вместе с Аделью, затеряться на просторах СНГ, а лучше в дальнем зарубежье. Плохо, конечно, оказаться в чужой стране без друзей, без языка, особенно на первых порах. Но только так можно избавиться от преследования штурмфюрера, от скорой и неотвратимой расправы. Сейчас, когда вовец твердо уверовал, что главный вервольф ФСБшник, он уже не уповал на помощь милиции и собственную изворотливость. Единственный, кто мог помочь, это полковник Васильев. Вовец надеялся, что тот был искренен с ним во время разговора в лодке и по-прежнему оставался военным контрразведчиком, чуждым всякому провокаторству и уголовщине. Надо было с ним давно связаться. Он поможет, в крайнем случае прояснит обстановку и станет понятно, действует штурмфюрер по своей воле или выполняет указания сверху. Может, действительно удастся договориться, Вовец отдает пленку с фотографиями и обещает молчать, а его оставляет в покое. Он еще полежал с полчаса, обдумывая всякие аспекты предстоящих действий, изобретая разные способы обезопасить себя и Адель. Потом решительно выбрался из темного подполья и вышел из парилки. В холле пожарные офицеры сидели за полированным столом, тянули минералку. Адель диктовал им список сгоревшего имущества и его стоимость, Вовец и не слышал, как они тут расселись, настолько был занят своими мыслями. Он глянул через лейтенантский погон на колонку нулей. Понял, что здесь уже набралось на полторы страховых суммы, но решил добавить еще. Как раз возникла подходящая пауза. «Еще карабин СКС за 8000 и два ружья 1000 П4». Пожарный вопросительно взглянул на хозяйку. Та рассеянно кивнула и подтвердила – «Да, все три зарегистрированы в УВД. Надо будет потом найти стволы, номера сверить». Второй инспектор с капитанскими погонами начал вовцу еще больше портить настроение, и так безрадостное. «Участковый составит отдельный акт, после этого снимут с учета и спишут». «Нет уж», – злорадно подумал вовец, – «сгорели так сгорели». «Один обугленный ствол участковый пусть откапывает» а остальные водовкой ему компенсируем. Расставаться с карабином он не хотел, пусть в другом месте дураков поищут. В город уже за полдень подбросили на машине сочувствующие соседи. Вовец поводил Адель проходными дворами, понаблюдал, нет ли слежки. Вроде чисто. Ему теперь на каждом шагу мерещились вервольфы. Пришли к одной из давних подруг Адели. Та жила в двухкомнатной квартире с матерью, но мать сейчас лежала в больнице. Подруга обрадовалась, сразу начала собирать на стол, с любопытством поглядывая на вовца. Адель к тому времени уже полностью взяла себя в руки, навела макияж и была в форме. Подруга ещё не слышала о смерти Салкина и подумала, что Адель просто привела к ней своего любовника. На просьбу пустить переночевать весело подмигнула и бросила через стол связку ключей. «Лови! Вон ту пару на одном колечке отстегни!» «Живите хоть неделю, только ночью не очень шумите. Единственное условие – готовишь всё время, пока здесь». Адель улыбнулась в ответ. «Первый раз за день», – отметил вовец и тоже улыбнулся. Отведав подружкиной стряпни, он и не подумал возражать. Чтобы не мешать их разговору, вышел в соседнюю комнату, сел за письменный стол и открыл дипломат. Бомбу в жестяной коробке засунул за батарею парового отопления, чтобы никому не попалось на глаза» и занялся содержимым кейса. Все документы Адель рассортировала по степени важности. Вовец взял половину стопки самых малозначительных бумаг и отложил в сторону. Подышав на печати, сделал образцы оттисков на чистом листке и присовокупил его к отложенным бумагам. Нашел среди документов большой фирменный почтовый конверт с иностранными марками и штемпелями, вложил в него приготовленные. Остальное снова закрыл в дипломат. Брал его под стол. Теперь можно было отправлять Адель к директору завода для переговоров. Посредников и помощников решили к делу не привлекать. Адель считала, что никаких контрмер не последует. После смерти главбуха и Саватеева директору не было резона подставлять теперь уже свою голову. Его клан был наполовину разрушен. Мозговым центром директорской группировки был главбух. Сам шеф как был дураком, так и мы и остался. Подумаешь, отдаст долю главбуха, тому все равно уже ничего не надо. Главное заставить расплатиться немедленно, не оставить времени для ответного хода. Судя по документам, у него должна иметься наличная зелень, 1800 наверняка. Не станет же он их в Сбербанк класть на свое имя. Оторвав Адель от общения с подругой, вовец отвел ее в кухню и коротко проинструктировал, как вести себя с директором. Пусть выдаст себя за посланницу неких злых людей, в руках которых оказался дипломат Саватеева. Они, мол, предложили ему купить бумаги. Она попросила время подумать и пришла к нему. Тоже хочет свой процент, тем более, что осталась бездомной. Если директор начнет ломаться, пригрози. Злые люди обещали через пару дней начать рассылку ксерокопий документов по инстанциям. Не только в АБП и налоговую, но и политическим деятелям. Те не дадут спустить дело на тормозах. Выборы в Госдум на носу самое время побороться с коррупцией и казнократством. А пока директор будет дергаться и объясняться, нехорошие люди выйдут за рубеж и подберут ключики к банковским счетам. Все необходимые реквизиты у них на руках. Адель позвонил директору, не объясняя цели, попросил о встрече. Тот немедленно согласился Вовец его понимал, надо ковать деньги, пока слезы не остыли. Почему бы не перехватить у вдовы управления контрольным пакетом акций предприятия? Подруги ушли. Овец немного подождал, крутанул на пальце колечко с ключами и тоже отправился на улицу к телефону-автомату. С домашнего телефона звонить поостерегся. Зачем светиться на чужом определителе номера? Он помнил, как полковник Васильев зашифровал свой телефон – день рождения Ленина. Эту дату каждый советский гражданин должен был помнить с детских лет. 22 апреля 1870 года. Вовец в ближнем газетном киоске купил телефонную карточку и сунул её в приёмную щель автомата. 2204 Ответили сразу, женским голосом. «Добрый день, мне бы Василия Степановича». «Одну минуту». Ждать действительно пришлось недолго. «Слушаю, Васильев». «Добрый день, это Меншиков». «Помните на озере в лодке?» «Отлично помню. Возникли проблемы?» «Да все те же». «Понял. Подъезжай на фирму, я предупрежу охрану». «Нет, Василий Степанович, лучше в городе где-нибудь. Может, в сквере Уцума?» «А там не слишком много народу?» «Да нет, нормально». «Ну, хорошо», – неохотно согласился Васильев. «В районе 5 часов устроит?» «Вполне». «Значит, без пяти пять. До встречи!» Васильев положил трубку. «Да, серьёзный мужик. Время на пустые разговоры не тратит». Вовец огляделся и вернулся в дом. Некоторое время маялся, слоняясь по квартире. Вынужденное безделие тяготило. И не только это. Щемящие ощущение тревоги, близкой опасности не давало сидеть спокойно. Ведь если Аделе сейчас кто-то руку выкрутит, она в овца сдаст. Не Зоя Космедемьянская» все расскажет и тогда чемоданчик отберут ладно если этим все и кончится а если решат ликвидировать что больше так не делал нет уж рассердился вовец пусть я пропаду но им гадом тоже даром не пройдет он положил кейс на стол раскрыл потом достал из батареи бомбу все бумаги сложил стопкой в левой половине дипломата извлек из жестянки взрывчатку и гранату Нашёл в серванте игольницу и нитки. Кожаный кейс был обтянут внутри чёрной шелковистой тканью. Вовец вдел нитку в самую большую иглу и принялся примётывать гранату к подкладке. Через несколько минут плотно припутал её к днищу возле ручки, не сдвинется. Рядом положил бруски тротила, а всё свободное пространство забил старыми газетами. Теперь понадобится шило, но такого инструмента, похоже, не имелось в женском хозяйстве. Пришлось воспользоваться тонкой вязальной спицей. Между тканевой подкладкой и кожаной обшивкой был проложен какой-то плотный материал, вроде прессованного картона. Спицу он слегка еще подвострил на кухонном брусочке для точки ножей и аккуратно пробуровил крышку. Лезвием надрезал черную кожу, осторожно закрыл крышку. Подтянул леску, но не вытянул до конца, оставил внутри небольшой запас. Крышку можно было безопасно приподнять на пару сантиметров, чтобы просунуть внутрь ножницы и перерезать леску. Если поднять выше, чека выскочит и граната бабахнет. Тротил тоже. Вовец заправил конец лески под кожаную обшивку, залил внутреннее пространство клейм-момент, найденным в шкафчике в ванной. Разгладил кожу. Приклеилось отлично. Снаружи ничего не заметно. Теперь, если какой-нибудь мерзавец сунется внутрь без спроса, нос ему оторвет по самой плечи. Звякнул дверной звонок. Вовец осторожно поставил дипломат под стол. На цыпочках пробежал в прихожую, ткнулся в глазок. За дверями нетерпеливо переминалась Адель. Только отпер, бросилась ему на шею с поцелуями. «Победа! К черту! Получаем бабки и уматываем отсюда!» Вовец не очень поверил в такой лёгкий успех. «А ты уверена? Может, это какая-то ловушка?» «Да ты что!» Восторг бил фонтаном. «Плевать ему на деньги! Положение боится потерять! Сморчок!» «В общем, в полпятого ему звоню, он к этому времени должен деньги приготовить!» «Ну как?» «Слишком уж хорошо!» Вовец неуверенно покачал головой. «Так не бывает!» «Бывает!» Много ты, понимаешь. Она сбросила туфли, прошлёпала босиком на кухню. Ух, пить хочу. Такая жара на улице, вся аж взмокла. В душ со мной полезешь? Вовец не ответил. Получалась накладка. Без пятипять он должен быть в центре города Уцума, встречаться с полковником Васильевым. Сейчас уже почти четыре часа. А может, ну его к дьяволу. Зачем он теперь нужен? «Действительно, получить деньги и рвануть из города без оглядки!» Все время, пока Адель плескалась в душе, в мучили сомнения. А вдруг и вправду все замечательно, и он зря себя так изводит. И когда посвежевшая подруга, обтянутая широким полотенцем, с довольным видом плюхнулась на диван, он уже просчитал в общих чертах все варианты действий, которые пришли ему в голову. «Дорогая, некогда отдыхать!» «Я готова!» Сказала Адель, поднимаясь с дивана и принялась наводить макияж у зеркала в прихожей. Косметику своей приятельницы она оценила презрительной гримаской, но тем не менее воспользовалась ею. «Можем ехать к директору». «А одеваться не будешь?» – вовец покачал головой. «К директору не поедем. Там у нас могут просто отобрать чемодан, да еще и по мордасам надавать. Пусть сам приезжает один на угол Ленина и 8 марта, в консерватории». Но это ты передашь из телефона автомата.